Глава 38. На работу с разбитой рожей идти нельзя, это сразу на ковер к начальству, вплоть до выговорешника, потому что драки в нашем деле чреваты. Пришлось отзвониться начальнику и сослаться на температуру и признаки простуды. Тот отпустил, значит, неделя две я смогу отлынивать, осталось в поликлинике договориться с терапевтшей. Но она, моя знакомая, поэтому проблем быть не должно. Пашка домой так и не вернулся, я доехал до такси и насколько мог, обработал раны. Зашивать ничего не пришлось, только синяки до да пара ссадин. И если не считать, что мое лицо заплыло и напоминало лицо смертника, сунувшего бошку в улей. все было в порядке. Обложил морду пачками зеленым горошком из морозилки, видимо, остались после Дашки. Мы с Пашкой такую хрень никогда не жрали и сидел, смотрел телек, втыкая в экран. Время тянулось медленно, и я уже успел выспаться утром, поэтому сейчас в одиннадцать вечера сна не было ни в одном глазу. Когда прозвенел дверной звонок, я решил, что это Пашка, и нехотя поднялся, придерживая ледяные пакеты. Но стоило толкнуть дверь, щелкнув замком, я не поверил своим глазам. «Даша?» «Помолчи!» — огрызнулась, вошла в квартиру и стянула с ног кросы. Я отступил и впервые в жизни смутился. «Все-таки внешность у меня сейчас не самая приятная. А Дашка все-таки девушка, которую я собрался завоевывать». «В больницу, конечно, не поехал, да?» Она прошла мимо меня с пакетиком из аптеки, миновала барную стойку и, остановившись около дивана, вывалила на столик всякие приблуды. «Ты так и будешь там торчать или дашь мне обработать раны?» Отмер и прошел к дивану, осторожно опускаясь на него. Суворова не смотрела на меня, доставала какие-то порошки в пакетиках и раскладывала вату, перекись, кремы какие-то. «Да, что, что произошло там, в вашем дворе? Помолчи, Марк, иначе я уйду. Я пришла просто удостовериться, что ты не умер, вот и все. Ничего личного». Закрыл рот, чтобы не провоцировать. Дашка с ее взрывным характером слов на ветер бросать не станет. Наблюдал молча, подмечая любопытные детали в облике рыжий и внутри рос огненный комок. Она не накрашена, веки чуть припухли, значит, плакала. Домашняя спортивная мастерка и леггинсы, обтягивающие стройные ноги Суворовой, заставили меня поерзать на диване и потянуться к маленькой подушечке, чтобы прикрыть реакцию на этот соблазнительный вид. Волосы рыжие убрала в небрежный пучок, как делала периодически, чтобы не мешали отчего ее хрупкая шея была открыта и так манила коснуться бьющиеся на ней жилки. «Сильно болит?» Разложив все принадлежности, медсестричка строго на меня посмотрела и я торопливо покивал, стараясь состроить глазки, как у кота из Шрека, только с заплывшей мордой сделать это было проблемно. Даша нахмурилась, и ее глаза наполнились этим самым оттенком сострадания, которого и добивался. «Полечи меня, мне без тебя плохо». Вслух не произнес, иначе схлопотал бы выговор, но всем своим видом показал. «Ладно, только руки не распускай, ясно?» Кивнул снова, а потом проследил, как Даша пошла к стойке и, налив стакан воды, вернулась к дивану. Протянула мне таблетку, строго глядя в глаза. «Пей, обезболивающее!» Секунду смотрел на белый кружок на ее руке, а потом забрал и закинул в рот, запив водой. Не был приверженцем химии, да и боль была терпимой. Не такой, как рассказывал, поэтому выпил скорее, чтобы не злить медсестричку. Даша взяла перекись и ватные диски, опустилась на диван рядом. Я отложил лед и повернулся к ней, но ей все равно было неловко, и она привстала на колени, нависая надо мной. Откинулся на спинку и прикрыл глаза, позволяя ей колдовать над своим лицом. Она аккуратно, почти невесомо касалась кожи, поглаживала влажными дисками медленно и методично, не оставляя ни одного сантиметра без внимания. От нее пахло земляникой и немного лекарствами. И этот запах был лучшим в мире, поэтому я просто отдался ему и дышал. Дышал. Даша молчала, на секунду отклонялась, чтобы взять чистый диск и снова возвращалась к своему занятию. Тишина в квартире разбавлялась лишь негромко работающим телевизором и стуком моего сердца. И обстановка постепенно нагнеталась, заставляя меня все сильнее ерзать от желания сжать тонкую талию, ведь Даша так близко. «Прекрати вошкаться! Что, больно?» В тревоге спросил, и я открыл один глаз, и в этот момент будто назло Дашка задела какую-то ранку, и я зашипел, уже не притворяясь. «Прости, я буду аккуратнее», — прошепталась, стараясь теперь обойти больное место и поглаживать аккуратнее. А я, сдавшись, потянулся и опустил руки настроенные бедра рыжей, притягивая ближе. «Марк!» — отрезала похоронным тоном. «Мне бы прекратить, но я потянул Дашку на себя и заставил сесть на колени поверх подушки. Так тебе будет удобнее», — пояснил, но рук не убрал. И Дашка секунду с на меня смотрела, а потом продолжила обрабатывать ранки. Это было моей победой. Суворова не просила меня убирать руки, и я получил маленькую, но свободу. Пальцы медленно начали вырисовывать узоры на пояснице и животе, где лежали мои руки. Дашка больше меня не отдергивала, делая вид, что не замечает. Когда с лицом было покончено, она отложила перекись и достала какой-то дико вонючий крем и собралась наносить, но я перехватил ее запястье и строго на нее посмотрел. Строго, насколько мог. Да. Вот это лишнее. Отрезал безапелляционно, но Дашка фыркнула и отвела мою руку. Ты хочешь, чтобы синяки сошли быстрее? Думаю, это был риторический вопрос, да и продлить секунды, пока она так близко хотелось до жути. Поэтому вздохнул и сдался, позволяя бести начать намазывать на меня это говно из тюбика. Если бы я попал в мир ходячих мертвецов, они приняли бы меня за своего, потому что теперь пах я соответственно. «Почему ты улыбаешься?» — Даша спросила негромко, продолжая мазать синяки на моем лице. И я чуть сжал пальцы на ее талии, притягивая ближе. «Потому что из всех мазей в аптеке ты выбрала самую вонючую явно, чтобы мне отомстить? Да?» Она снова фыркнула, но улыбнулась в ответ. Я едва сдержался, чтобы не сгрести ее и не завалить на диван, накрывая своим телом. Кожу ладони жгло от желания коснуться голого тела под мастеркой, но я не решался так наглеть. Суворова вспылит. Даша неспешно обработала раны на лице, и на коже не осталось ни одного места, которого она не коснулась бы. И как только все было завершено, она взяла в руки салфетку и вытерла пальцы. А потом попыталась встать, но я сжала руки, не позволяя ей это. «Марк, побудь еще чуть-чуть. Обещаю не приставать с болтовней». Суворова уперлась ладошкой в мое плечо и отрицательно мотнула головой. А потом оторвала мои руки от себя и поднялась. А я поймал себя на мысли, что мне мало. Хочется сжать ее и не выпускать. Ложись спать. Завтра должно стать лучше. Скидала все принадлежности обратно в пакет и унесла на кухню. А я поднялся с дивана с намерением проследовать за ней. Но Даша уже обувалась. А я испытал огромное разочарование от мысли, что она снова уйдет. И, возможно, насовсем. «Подожди!» — поймал ее запястье, аккуратно сжимая. «Даша на меня посмотрела, как на... надоедливого комара. На улице ночи я провожу. Меня такси ждет. Да и с таким лицом тебе бы лучше дома остаться». Едва не улыбнулась. Я вздохнул и принял ее правоту. «Можешь маякнуть, когда доберешься до дома?» Повел по запястью большим пальцем, поглаживая нежную кожу. Ощущение, что я пытаюсь удержать крупинки песка, которые вот-вот просочатся сквозь пальцы. — Ладно, — нехотя ответила, и я разжал руку, отпуская Дашу. — Поспи. Кивнул и проводил Дашу до лифта, и как только створки закрылись, задумчиво улыбнулся и вернулся в квартиру.